Глава 17. Зачеркнутая строка. Тем же вечером она сделала два важных звонка. Как только вернулась в гостиницу, она позвонила Гуляеву. «Здравствуйте, Николай Иванович, это Стерхова». Немного помолчав, он сказал. «Что вам нужно?» «Звоню, чтобы сказать, вас больше никто не побеспокоит, подозрения в убийстве Панины сняты». «Полностью?» — хрипло спросил Гуляев. «Да, я вам не верю. Как хотите». «Прошу, не вешайте трубку». Он тяжело взглотнул. «Это правда?» «Простите». Анна почувствовала, что близка к обмороку и отключила связь. Она вытерла лоб и опустила глаза, даже под брюками заметив, как сильно дрожат колени. «Нужно лечь». Анна медленно разделась и улеглась в постель. Она прикрыла глаза и почувствовала, как по щеке на подушку скатилась слеза. Похлопав рукой по постели, она отыскала телефон и набрала номер матери. «Наконец-то!» — сказала Та. «Когда возвращаешься домой?» «До этого еще далеко», — ответила Анна. «Не нравится мне твой голос. Просто устала». «Не женская это работа, Аня!» — вздохнула мать. «То же самое мне сказал Стратонов. И он был прав». «Береги себя, мама». Начав говорить, Анна закончила шепотом. «Я очень тебя люблю». «Боже мой, с чего ты вдруг заговорила об этом? Боюсь тебя потерять». — Ближайшее время на это не рассчитывай, — преувеличенно бодро сказала мать. — У меня есть планы пожить, а твой постоялец съехал. — Что? — удивилась Анна. — Николай, который жил у тебя на квартире, вчера отдал мне ключи. — Ясно, — упавшим голосом проронила она. — Но где то его встретила? — Какая тебе разница? — Значит, опять заходила в квартиру? — Анна рассердилась. — Неужели не понимаешь, что это неправильно? — А ведь он хороший мужик, — безо всякого перехода сказала мать. «Я это знаю. Ложись-ка ты спать и, пожалуйста, не накручивай себя. Спокойной ночи». Десятый рабочий день Стерхова и Платонова начался с того, что она изложила версию Ускова и высказалась о нем, как о никудышном человеке. «Да уж», — вздохнул Платонов, — «тип неприятный, но фактов маловато. Вот если бы он сдал кровь...» «Об этом пока забудь», — заметила она. «У меня из головы не идет его разговор с Бернардели». «Согласен, с вышел занятный». Усков определенно мог оказаться фигурантом воспоминаний колодяжны. Рост, внешний вид, комплекция, все сходится. Вряд ли с возрастом он сильно переменился. Усков проживает на одной улице с Колодяжной и общался с ней в рамках следствия. Неужели вы думаете, что она бы его не узнала? Цитирую Корикова «Подсознание творит чудеса с памятью человека». Жаль, что в реальной жизни Колодяжная не помнит преступника следственным материалом не подошьешь его описание данные под гипнозом по крайней мере теперь нам это известно хочу тебя предупредить Ну? с бернардели будь осторожен как скажете со стратоновым тоже если вдруг вызовет я понимаю ухмыльнулся платонов мы здесь чужаки оставшуюся часть рабочего дня она провела за подробным изучением дела панины павел отправился на старый адрес меньщица макаровой чтобы выяснить у соседей, куда она могла переехать. Продвигаясь от документа к документу, Анна вчитывалась в каждую строчку, обращала внимание на каждое слово. По своему опыту знала, главное кроется в мелочах. Дойдя до справки о результатах по обхода, Анна провела пальцем по строчкам. В ходе подомового обхода обходу улицы партизана Железняка с целью установления возможных свидетелей происшедшего убийства гражданки Паниной ВС имевшего место около 23 часов 7 ноября 1989 года, по адресу улица Партизана Железняка, дом 35, было установлено, что возможными свидетелями происшедшего события могут являться, читая фамилию, Анна машинально шевелила губами, Лебединская, Кривова, Петракова, Зиновьева. Дойдя до жирно зачеркнутой строки, она перевела взгляд на следующий абзац. Жильцам остальных домов о происшедшем убийстве ничего не известно. Анна прочитала показания опрошенных и не нашла ничего интересного. Гражданка Зиновьева видела, как в 6 часов вечера Панина возвращалась с хозяйственной сумкой из магазина. Жительница соседнего дома Лебединской заметила, как утром Панина мыло и утепляла окна. Петраковы и криво, жительницы домов на другой стороне улицы, видели, что в доме до утра горел яркий свет, но это нисколько их не встревожило. Перечитав показания, Анна вернулась к списку возможных свидетелей и пригляделась к зачеркнутой строке, но не разобрала, что там написано. Она отыскала в столе лупу и включила настольную лампу. Согнувшись над списком, то приближала, то отдаляла лупу, меняла положение документа и освещала его с разных сторон. Определяя букву за буквой, через несколько часов Анна составила полную запись и поняла, что показания дала гражданку Ускова, Галина Ефремовна. 1927 года рождения, проживающий по адресу улица Партизана-Железняка, дом 30. Мать Ускова. Воодушевившись вначале, потом манно сообразила, что женщина, скорее всего, уже умерла, поскольку немногие доживают до такого преклонного возраста. Но в деле должны быть ее показания. Перелистав следственные материалы и не найдя нужного документа, она поняла, для чего была зачеркнута строка и догадывалась, кто взял показания. Подняв глаза, Стерхова увидела на пороге кабинета Ускова и невольно отшатнулась. «Напугал!» с заметным удовольствием справился она Анна сидела неподвижно, широко распахнув глаза. Потом, опомнившись, нервно жестом захлопнула папку. «Входите!» Усков указал взглядом на папку. «Какие-то секреты!» «Что в Качинских дачах Докладывайте!» Ее возмутил несерьезный тон Ускова, и она взяла ситуацию под контроль. «Докладываю». Усков присел рядом с Анной. Одна из убитых девушек работала на заправочной станции рядом с дачным поселком. Вторая – медсестра в деревенской амбулатории. Третья – продавщица продуктовом магазина на трассе. Никаких пересечений не обнаружено. Все три – случайные люди, каждый со своим кругом общения. Разное время, гибли и возраст жертв, разброс во времени, 8 лет. Не удалось обнаружить ни одной зацепки. «Уже обсуждаете?» В кабинет вошла Татьяна Краюшкина и, поискав глазами Павла, спросила. «Платонова нет?» «И, скорее всего, сегодня уже не будет», — сказал он Краюшкина вынула из сумки блокнотик, пристроилась на краешке стула и нерешительно спросила. «Можно я тоже скажу?» «Давай, говори». Одна из жертв работала на заправочной станции. — Григорий Кузьмич уже доложил, — заметила Анна. — Кажется, я знаю, где обитает этот маньяк, — сказал Татьяна. Усков хохотно Да ну! Краюшкина упрямо продолжала. — Заправочная станция, продуктовый магазин вблизи трассы и деревенский амбулаторный пункт, места в которых часто бывают дачники. Обращаю ваше внимание на то, что все три убийства произошли в период с мая по сентябрь. — Убийца-дачник, — извительно повторил Усков и криво усмехнулся. «Да ты хоть понимаешь, сколько в том районе дачных поселков?» Краюшкина сверилась со своими записями. «Пять дачных кооперативов, я узнавала». «В летний период туда съезжаются дачники отовсюду», прокомментировал Усков и взглянул на Анну. «Река Кача – популярное место, по обоим берегам песчаные пляжи». «Я знаю», – сказала Анна. Считала в следственных материалах. Одну из убитых девушек нашли у реки в пропитанном кровью песке. «Что же, теперь обходить дачные участки? На дворе ноябрь, там уже давно никого нет». «Зачем же так категорично?» – вмешалась Краюшкина. «Уверена, что кое-кто из дачников там зимует». «Я знаю лучше вас», – отрезал Усков. «У меня самого там дача, место малопрестижное, капитальных домов практически нет». «Вам, конечно, виднее», – сказал Анна. «Но версии Татьяны имеет здравые корни. Придется вам съездить туда и как следует потоптать». Взглянув на Ускова, она осеклась, с его лица вдруг сползла улыбка, щеки побледнели, маленькие глазки остекленели. Проследив за взглядом Ускова, Анна заметила на своем столе список подомового обхода, который забыла подшить в дело. На списке лежал желтый стикер с расшифровкой зачеркнутой надписи. На него и смотрел Усков. Разговор быстро свернулся, они закончили обсуждение. Усков вышел первым, забыв даже попрощаться, Сбежал, словно школьник, которому назначили наказание, но по чистой случайности отпустили.